Луиза Мэй Олкот. «Маленькие мужчины». Читает актриса Евгения Витте. Глава первая. Над. «Прошу прощения, сэр. Это Пламфилд?» Осведомился маленький оборванец у мужчины, открывшего внушительные ворота, перед которыми мальчугана высадил омнибус. «Да. Тебя кто прислал?» Мистер Лоренц, у меня письмо к хозяйке. Ладно, ступай в дом и передай в руки, она, паренек, тебя примет. Мужчина говорил приветливо, и мальчик зашагал дальше, сильно приободренный. Сквозь мягкую весеннюю морось, над увидел перед собой большое квадратное здание, точнее, гостеприимный на вид дом со старомодным крыльцом, широкой лестницей и светом во многих окнах. Жизнерадостное сияние не скрывали ни занавески, ни ставни, и прежде чем потянуться к дверному молотку, Нат успел заметить множество маленьких теней, которые танцевали на стенах, услышать завлекательный гул мальчишеских голосов и ощутить, что вряд ли эти свет, тепло и уют могут предназначаться бездомному пареньку вроде него. «Надеюсь, хозяйка меня примет», — подумал он, и не слишком решительно качнул большой бронзовый дверной молоток в форме головы веселого грифона. Открыла ему румяная служанка. Взяв у него протянутое письмо, она улыбнулась. Видимо, принимать чужих мальчиков ей было не впервой, потому что она тут же указала на стул в вестибюле и проговорила кивнув «Посиди тут, пусть вода наполовик стечет, а я отнесу миссус. Над нашел чем заполнить ожидания. Он с любопытством озирался, радуясь и увиденному, и тому, что из темноватого уголка у двери можно делать это незаметно. Похоже, в доме так и кишели мальчишки, которые каратали дождливые сумерки, устраивая самые разные проказы. Мальчишки были повсюду, впереди и позади, и куда ни погляди. Потому что сквозь открытые двери. Видны были симпатичные компании больших мальчиков, маленьких мальчиков и средних мальчиков. Кто-то из них посвящал вечер отдыху, кто-то буйству. Две большие комнаты справа явно служили классами. В них виднелись парты, карты, доски и книги. В камине палал огонь, несколько лентяев развалились прямо перед ним, ведя беседу про новую крикетную площадку да с таким жаром, что ботинки так и мелькали в воздухе. В одном углу, не обращая на шум никакого внимания, упражнялся в игре на флейте долговязый юнец. Еще двое-трое прыгали через парты, время от времени приостанавливаясь, чтобы отдышаться и похохотать над забавными рисунками какого-то озорника. Тот исчертил доску карикатурами на всех присутствовавших. В комнате слева... Стоял длинный стол, накрытый к ужину. Вместительные кувшины со свежим молоком, горки ломтей черного и белого хлеба, аккуратные стопки глазурованных пряников, столь милых мальчишескому сердцу. Пахло тостами, и к этому благоуханию примешивались нотки печеных яблочек, обольстительный запах для юного носа и желудка, сильно проголодавшихся. Впрочем, веселее всего было в прихожей. У дальнего входа шла буйная игра в пятнашки. На одной площадке играли в шарики, на другой в шашки, а на лестничной площадке сидели мальчик с книжкой, девочка с куклой, она пела ей колыбельную, два щенка и котенок. По перилам непрерывной чередой съезжали мальчишки помладше, рискуя нанести непоправимый урон как своей одежде, так и конечностям. Засмотревшись на эту удивительную круговерть, Нат все дальше выходил из своего уголка, и когда один особенно проворный юнец съехал по перилам столь стремительно, что не смог вовремя остановиться, а просто свалился на пол, треснувшись о него так, что не уцелела бы ни одна голова, кроме той, которая за 11 лет постоянного трескания приобрела крепость пушечного ядра. Над забылся окончательно и бросился к поверженному ездоку, ожидая, что тот на последнем издыхании. Однако юнец мгновенно проморгался, а потом, не вставая, посмотрел в новое лицо с удивлением. «Привет!» «Привет!» — откликнулся Нат, не зная, что тут еще можно сказать. Самому ему такой ответ показался кратким и подходящим. «Ты новенький?» Не пошевелившись, осведомился распростертый на полу юнец. «Пока не знаю. А звать тебя как?» «Нат Блейк». «А меня, Томми Бэнкс. Пошли наверх. Попробуешь съехать тоже!» Томми поднялся на ноги, будто внезапно вспомнив о правилах гостеприимства. «Не стоит пока. Сначала понять бы, оставят меня или нет», — ответил Нат, чувствуя, что с каждой секундочкой ему все сильнее хочется остаться. Гляди-ка, «У нас новенький! Займись им!» С этими словами непоседа Томас вернулся к своим бойким развлечениям. В ответ на его слова мальчик, читавший на лестнице, поднял большие карие глаза, а после короткой паузы, как будто слегка смутившись, засунул книгу под мышку и неспешно спустился вниз поприветствовать новоприбывшего. Тому очень пришлось по душе симпатичное, с ласковыми глазами лицо этого стройного паренька. «Ты видел, тетю Джо?» — спросил он, как будто речь шла о какой-то важной церемонии. «Я пока никого, кроме вас, не видел. Жду», — ответил Нат. «А дядя Лори тебя видел?» Вежливо, но серьезно продолжил расспросы Деми. «Мистер Лоренс видел». «Он дядя Лори!» И он всегда присылает симпатичных мальчиков. Над просиял, услышав эти слова, от улыбки его худенькое личико сделалось очень миловидным. Что еще сказать он не знал, поэтому они стояли без слов, дружелюбно глядя друг на друга, пока не подошла девочка с куклой в руках. Она была очень похожа на Дэйми, только ростом поменьше, а лицом круглее и румянее да и глаза у нее были голубые. «Это моя сестра Дейзи», сообщил Дэми, как будто речь шла о некоем редкостном и очень драгоценном создании. Дети кивнули друг другу, на щеках девочки от удовольствия проступили ямочки, и она располагающим тоном произнесла «Надеюсь, ты у нас останешься». «Тут совершенно замечательно, правда, Дэми?» «Совершенно верно. Для этого Пламфилд «Тетя Джо и нужен». «Похоже, действительно очень милое место», — заметил Нат, чувствуя, что должен как-то ответить на такие любезные слова. «Лучшее место на свете, правда, Дэми?» — сказала Дейзи, явно считавшая брата главным авторитетом во всем. «Ну, лично я считаю, что в Гренландии, где айсберги и тюлени, все-таки интереснее. Но Пламфилд мне нравится». «Тут очень хорошо», — ответил Дэми, который как раз читал книгу про Гренландию. Он собирался было предложить Нату вместе взглянуть на картинки, а он объяснит, что к чему. Но тут вернулась служанка и проговорила, кивнув на дверь гостиной, «Так, можешь входить». «Я очень рада. Ступай к тёте Джо». Дейзи взяла его за руку с мило покровительственным видом, отчего Нат тут же почувствовал себя как дома. Дэми вновь погрузился в чтение, а его сестра повела новенького в заднюю комнату, где полный джентльмен резвился на диване с двумя мальчишками, а худенькая дама как раз дочитывала письмо, судя по всему, по второму разу. «Вот он, тетушка», — объявила Дейзи. «Так это и есть новенький! Рада тебя видеть, дружочек!» «Надеюсь, тебе у нас будет хорошо», — сказала дама, привлекая его к себе и откидывая ему волосы со лба с такой материнской заботливостью, что одинокое сердечко Ната сразу же потянулось к ней. Была она совсем некрасива, но, глядя на ее жизнерадостное лицо, каждый понял бы, что она не забыла детских причуд и привычек и то же самое чувствовалось в ее голосе и повадках. Именно эти вещи, которые не просто описать, но очень легко увидеть и ощутить, делали ее человеком легким и уживчивым, перед которым никто не робеет, симпатягой, как это называлось у мальчишек. Она заметила, как у Ната дрогнули губы, когда она приглаживала ему волосы, и ее вдумчивые глаза сделались мягче. А потом она притянула маленького оборвыша ближе и произнесла «Я — матушка Байер, этот джентльмен — папа Байер, а это — двое маленьких Байеров. Мальчики, идите познакомьтесь с Натом». Троица, резвившаяся на диване, повиновалась мгновенно. Полный джентльмен, посадив двух пухлых малышей на плечи, подошел поприветствовать новенького. Роб и Тедди весело улыбнулись Нату а мистер Байер пожал ему руку и, указав на стульчик перед камином, сердечным тоном произнес «Вот и местечко для тебя, сын мой. Немедленно садись и высуши ноги. Мокрые ноги. А и действительно, милый мой, немедленно снимай башмаки, а я моментально принесу тебе сухое», воскликнула миссис Байер и задвигалась с такой энергией, что над ты глазом бы не успел моргнуть, даже если бы захотел, а уже оказался в уютном креслице, в сухих носках и теплых домашних туфлях. Вместо моргания он произнес «Благодарю, мадам». Причем произнес с такой искренней признательностью, что глаза у миссис Байер смягчились еще сильнее, и она решилась обратить дело в шутку. Так она всегда поступала, будучи растроганной. «Туфли-то? Томми Бэнкса?» Да только разве он вспомнит, что дома их надо надевать? Следовательно, не получит. Они тебе великоваты, но оно и к лучшему. Надумаешь сбежать? Резво у тебя не получится. Мне совсем не хочется сбегать, мадам. Над с довольным вздохом протянул чумазой ручонки к уютному пламени. Вот и славно! Уж я тебя прожарю на совесть и постараюсь избавить от этого мерзкого кашля. «Давно он у тебя, милый?» — спросила миссис Байер, роясь в большой корзинке в поисках куска фланели. «Всю зиму. Я простудился, и он все не проходит. Ну еще бы. Если жить в сыром подвале, а под спинку-то и рогошку не подложат», — тихо произнесла миссис Байер, обращаясь к мужу. Тот смотрел на мальчика вдумчивыми глазами, тут же подметившими впалые виски и обметанные лихорадкой губы, равно как и хриплый голос и постоянные приступы кашля, которые сотрясали сгорбленные плечики под заплатанным пиджачком. «Робин, будь паинькой, сбегай к нянюшке, попроси у нее микстуру и мазь от кашля», произнес мистер Байер, взглядом послав телеграмму жене. Нато, эти приготовления несколько взволновали, однако страхи сменились искренним смехом, когда миссис Байер, прошептала ему озабоченно. «Вот увидишь, мой проказник Тедди сейчас будет кашлять понарошку. В сироп, которым я собираюсь тебя поить, добавлен мед. Он тоже хочет полакомиться». Когда пузырек принесли, малыш Тед уже покраснел от натуги, пытаясь выдавить из себя кашель. Ему разрешили облизать ложку после того, как Нат мужественно проглотил свою дозу, а также позволил завязать себе горло фланелью. Едва были предприняты эти первые шаги к излечению, как громко прозвонил колокольчик, и оглушительный топот в коридоре возвестил о приближении ужина. Застенчивый нат слегка оробел при мысли, что сейчас увидит множество незнакомых мальчиков. Однако миссис Байер протянула ему руку, а Роб покровительственно произнес «Не бойся!» И «Я тебя защитю!» Двенадцать мальчиков, по шесть с каждой стороны, стояли за спинками своих стульев, приплясывая от нетерпения, а долговязый юнец, до того игравший на флейте, пытался обуздать их пыл. Впрочем, никто не садился, пока миссис Байер не заняла свое место у чайника. Слева от нее сидел Тедди, а справа — Нат. «Это наш новенький — Нат Блейк!» После ужина можете с ним поздороваться. «Тихо, мальчики, тихо!» При этих словах все уставились на НАТО, а потом принялись усаживаться, пытаясь сделать это чинно, впрочем, безо всякого успеха. Байры очень старались, чтобы за едой их воспитанники вели себя подобающе и, как правило, преуспевали, ибо правила были просты и немногочислены, а мальчики, понимая, что им идут навстречу, Изо всех сил старались им следовать. Но случалось, что голодных сорванцов было не приструнить без резкого слова, а вечер субботы, после свободной от занятия половины дня, был именно таким моментом. Славные мои малыши! Надо же им хоть один день в неделю поорать, пошуметь и порезвиться в свое удовольствие. Выходной и невыходной без радости и свободы так что пусть хоть разок в неделю отведут душу», — говорила миссис Байер, когда люди строгого нрава интересовались, почему в некогда почтенных стенах Пламфилда дозволено спускаться по перилам, драться подушками и затевать иные буйные игры. Порой действительно казалось, что упомянутые стены того и гляди рухнут, однако они не рушились, ибо одно слово папы Бауэра разом смиряло стихию а мальчики давно усвоили, что вольностями не следует злоупотреблять. Соответственно, вопреки всем мрачным предсказаниям, школа процветала, ученикам прививали высокую нравственность и хорошие манеры, хотя сами мальчики плохо понимали, как именно. Над очень славно устроился за высокими кувшинами. Томми Бэнкс сидел неподалеку, а миссис Байер совсем рядом, Наполняя его тарелку и кружку, едва он успевал их опустошить. А кто этот мальчик, рядом с девочкой на другом конце? шепотом осведомился Нат у своего юного соседа, воспользовавшись взрывом смеха как прикрытием: Дэми Брук, мистер Байер его дядя. Ну и странная имичко. На самом-то деле его зовут Джон, но его прозвали дэми Джон, то есть Полу Джон, потому что папу его тоже зовут Джоном. «Шутка такая, понимаешь?» Любезно пояснил Томми. Нат не понял, однако вежливо улыбнулся и заинтересованно спросил. «Он очень милый, да?» «Да уж, это точно. Чего только не знает и читает без остановки. А этот толстячок с ним рядом?» «Это Тюфяк Хоул. Его настоящее имя Джордж» но мы зовем его Тюфиком, потому что он страшный обжора. Малыш рядом с папой Байром и его сын Роб. Потом сидит Большой Франц, его племянник. Он кое-какие уроки ведет и вроде как за нами присматривает. «И на флейте играет, да?» — уточнил Нат, но Томи временно лишился дара речи, потому что запихал в рот печеное яблоко целиком. Томи кивнул, а потом добавил... Причем быстрее, чем, казалось бы, это возможно при таких обстоятельствах. «Да, еще как! Мы иногда танцуем под музыку или занимаемся гимнастикой. Мне лично нравится барабан. Если получится, обязательно научусь на нем играть. А я больше всего люблю скрипку и даже играю на ней», сказал Нат, почувствовав себя увереннее в беседе о знакомых вещах. «Правда?» Томми уставился на него круглыми глазами поверх ободка своей чашки. «У мистера Байра есть старая скрипка. Если захочешь, он тебе ее даст». «А можно?» «Мне бы просто ужасно этого хотелось. Понимаешь, я раньше ходил с отцом и еще с одним человеком по улицам и играл на скрипке. Но потом папа умер». «Небось...» «Здорово было!» — поинтересовался Томи, явно впечатленный. «Нет, просто ужасно. Зимой холод, летом жара. Я уставал, а еще они на меня иногда сердились. И есть давали совсем мало». Нат сделал паузу и откусил здоровенный кусок пряника, как бы убеждая себя в том, что дурные времена позади. Потом с сожалением добавил. «А вот скрипочку свою». Я любил и очень по ней скучаю. Никола ее взял себе после папиной смерти и мне больше не давал, потому что я заболел. Будешь хорошо играть, тебя в оркестр возьмут, вот увидишь. А у вас тут оркестр есть? Глаза у НАТО блеснули. Еще бы! Отличный оркестр! Одни мальчики, концерты дают и все такое. Вот подожди, завтра вечером увидишь. После этого завлекательного сообщения Томми вернулся к еде, а Над погрузился в сладостные мечты, сидя над полной тарелкой. Миссис Байер слышала этот разговор, хотя на первый взгляд была занята тем, что наполняла кружки и следила за маленьким Тедом, который засыпал на ходу, попал ложкой в глаз, склонил точно мак головку и, наконец, засопел, прижавшись щекой к мягкой булочке. Миссис Байер специально посадила Ната рядом с Томми. Маленький непоседа обладал открытым и общительным нравом, который так располагает к себе людей застенчивых. Нат это почувствовал и прямо за ужином сделал несколько небольших признаний, которые помогли миссис Байер разобраться в характере новенького куда лучше, чем если бы она решила поговорить с ним сама. В письме, которое мистер Лоренс прислал с Натом, было сказано. «Дорогая Джо, история прямо специально для тебя. Этот бедняжка осиротел, болен и неприкаян. Он был уличным музыкантом. Я отыскал его в подвале. Он скорбел по умершему отцу и отобранной скрипке. Мне кажется, в нем что-то есть, и у меня возникло ощущение, что совместными усилиями мы с тобой его вытащим. Ты излечишь его изможденное тельце?» Фриц займется душой, которой часто пренебрегали, а когда придет время, я проверю, кто перед нами, гений или всего лишь мальчик, способный своим талантом зарабатывать на жизнь. Дай ему этот шанс ради твоего Тедди». «Дадим, разумеется», — вскричала миссис Байер, прочитав письмо, а когда она увидела Ната, то сразу почувствовала, что ей не важно, гений он или нет, Перед ней был брошенный, больной ребенок, которому нужно было то, что у нее как раз имелось, дом и материнская забота. Они с мистером Байром из-под тяжка наблюдали за Натом и сквозь изношенную одежду, неловкость манер и грязь на лице видели многое, что им очень понравилось. Нат был худым и бледным, 12-летним мальчиком с голубыми глазами и высоким лбом под лохматыми нечесанными волосами. На личике порой появлялись страх и тревога. Он будто ждал жестоких слов или побоев. Нежные губы вздрагивали при каждом добром взгляде. А от ласковых слов на лице появлялось располагающее выражение благодарности. «Ах, бедолашка! Да пусть, если хочет, хоть целыми днями играет на скрипке!» Подумала про себя миссис Байер, увидев, какая радость и заинтересованность появились у Ната на лице, когда Томми заговорил про оркестр. А потому, после ужина, когда мальчики с Тайкой отправились в класс, чтобы еще порезвиться, миссис Джо принесла скрипку и, переговорив с мужем, подошла к Нату. Тот сидел в уголке, наблюдая за чужими шалостями с пристальным вниманием. «Давай, дружок, сыграй нам что-нибудь. Нам в оркестре нужна скрипка. Уверена, ты отлично справишься». Миссис Байер ждала колебаний, но Нат тотчас же схватил старенькую скрипку и огладил ее с такой нежностью и заботой, что сразу же стало ясно, музыка — его страсть. «Я буду изо всех сил стараться, мадам!» Вот и все, что Над произнес, а потом провел смычком по струнам, будто бы ему не терпелось вновь услышать родные звуки. В комнате стоял страшный гам, но Над, похоже, сделался глух ко всему, кроме тех звуков, Который производил сам. Он тихо заиграл, будто бы только для себя, и, видимо, от восторга забыл обо всем на свете. Это была всего лишь простенькая негритянская мелодия из тех, которые любят уличные музыканты, но она тут же зачаровала всех мальчиков. Они замерли, слушая с изумлением и восторгом. Музыка лилась, они придвигались все ближе и ближе, подошел и мистер Байер, чтобы рассмотреть музыканта, Анат, будто бы оказавшись в родной стихии, играл, не замечая никого вокруг. Глаза его сияли, щеки разрумянились, а тонкие пальцы так и порхали. Он сжимал старую скрипочку и заставлял ее говорить со всеми сердцами на языке, который сам очень любил. Наградой ему стал взрыв аплодисментов. Он оказался даже желанием потока мелких монет. Аплодисменты зазвучали, едва он опустил смычок и огляделся. Будто бы говоря, «Я старался как мог. Очень хочу, чтобы вам понравилось». «Ух ты! Первоклассно!» — завопил Томи, успевши записать НАТО в свои протеже. «Будешь первой скрипкой в моем оркестре», — добавил Франц с одобрительной улыбкой. Миссис Байер прошептала мужу. "Тэди прав». «В этом мальчике что-то есть». А мистер Байер энергично закивал, хлопнув нато по плечу, и от души произнес, «Ты отлично играешь, сын мой! А теперь сыграй-ка что-нибудь, подо что мы сможем спеть». Никогда еще, наверное, бедняга не испытывал такой радости и гордости, как в тот момент, когда его поставили на почетное место рядом с фортепиано. А все мальчики собрались вокруг, не обращая никакого внимания на его жалкие одежки. Они смотрели на него с уважением и нетерпеливо дожидались, когда он заиграет снова. Они выбрали песню, которую Нат знал, и после одного-двух неудачных зачинов дружно зазвучали скрипка, флейта и фортепиано, ведя за собой хор мальчишеских голосов. Все они так и звенели под старой крышей. Над... Он оказался слабее, чем полагал сам, не выдержал. Когда замер последний звук, лицо его исказилось, он уронил скрипку, повернулся к стене и зарыдал, как маленький. «Что с тобой, дружочек?» Спросила миссис Байер, которая до того пела во весь голос и пыталась удержать маленького роба, чтобы он не отбивал ритм башмачками. «Вы так добры! И это так красиво, что я не сдержался!» схлипнул Нат и закашлялся, задохнувшись. «Идем, дружок, тебе нужно в кровать, отдохнуть. Ты очень устал, здесь для тебя слишком шумно», прошептала миссис Байер и увела его в свою гостиную, где можно было выплакаться без помех. А потом она ненавязчиво навела Ната на разговор о его невзгодах, выслушала его незамысловатый рассказ. В ее собственных глазах стояли слезы, хотя ничего нового она не услышала. «Дружочек, теперь у тебя есть и отец, и мать, а это твой дом. Не думай больше про грустные времена, поправляйся и радуйся жизни. Я тебе обещаю, мы сделаем все, чтобы ты больше никогда не страдал. Это место для того и придумано, чтобы самые разные мальчики жили здесь в свое удовольствие» и учились, как я надеюсь, существовать самостоятельно и приносить пользу. Играть на скрипке сможешь столько, сколько захочешь, только сначала тебе нужно окрепнуть. Пойдем к нянюшке, она тебя выкупает и уложит в постель, а завтра вдвоем составим всякие замечательные планы. порывисто сжал ее руку, но слов подобрать не мог. Благодарность высказал его взгляд, а миссис Байер отвела его в просторную комнату, где дожидалась полная немка с лицом таким круглым и приветливым, что оно казалось настоящим солнышком, а широкие оборки капора — лучами. «Это нянюшка Хамель. Она тебя искупает и подстрижет волосы, чтобы ты стал чистюлей, как это называет Роб. Ванная — вон там, и по субботам — мы дочисто отмываем всех малышей и отправляем в кровать еще до того, как старшие закончат петь. Так, Роб, давай полезай. Не прерывая разговора, миссис Байер освободила Роба от одежды и засунула в длинную ванну, стоявшую в комнатушке рядом с детской. Ванны здесь, собственно, были две, а еще ванночки для ног, тазики, душевые шланги и иные приспособления, чтобы поддерживать тело в чистоте. Совсем скоро Нат уже нежился во второй ванне и, отмокая, наблюдал, как трудятся две женщины. Они отмыли, переодели в чистые пижамки и распихали по кроватям четверых или пятерых малышей, которые, разумеется, устраивали по ходу дела всевозможные проказы и буквально фонтанировали весельем, пока веселье это не угасло под одеялом. Когда НАТО умыли, завернули в одеяло и посадили перед горящим камином, где нянюшка принялась стричь ему волосы, прибыл новый отряд мальчиков. Их заперли в ванной, откуда доносился такой гаммы плеск, будто там резвилась стайка молодых китов. Нато, пожалуй, положим здесь. Если ночью его будет беспокоить кашель, дадите ему напиться чая с льняным семенем», распорядилась миссис Байер, которая порхала туда-сюда, как беспокойная утка над большим и неугомонным выводком. Нянюшка этот план одобрила. Закутала Ната во фланелевый халат, налила в кружку чего-то теплого и сладкого, а потом уложила в одну из трех стоявших в комнате кроваток. Там он лежал с видом довольной жизнью мумии и с чувством, что ничего роскошнее и быть не может. Сама по себе чистота — оказалось новым и восхитительным ощущением, а о таких удобствах, как фланелевые халаты, в его мире и не слыхивали. Вкуснятина, которую он потягивал, успокоила кашель так же, как ласковые слова успокоили его сердечко, а ощущение, что о нем кто-то готов позаботиться, превратило простенькую комнатку в небесный черток в глазах бездомного ребенка. Все это напоминала сладкий сон. И над то и дело закрывал глаза, дабы убедиться, что сон не растает, если открыть их снова. Все было слишком замечательно, чтобы заснуть. Да ему это и не удалось бы при всем желании, потому что через несколько секунд его изумленным, но отнюдь не осуждающим глазам явился один из самых своеобразных обычаев Пламфилда. Едва смолк шум водных процедур, как вдруг воздух наполнили подушки, летевшие во все стороны. Ими швырялись белые гоблины, повскакавшие со своих постелей. Битва кипела сразу в нескольких комнатах, до самого второго этажа. И время от времени даже перекидывалась в детскую, когда прижатому к стене воину приходилось искать там укрытие. Судя по всему, никого это побоище не смущало. Никто его не запрещал и даже не выказывал удивления. Нянюшка продолжала развешивать полотенце, а миссис Байер раскладывать чистую одежду с той же невозмутимостью, с какой они это делали бы в обстановке полного порядка. Хуже того, миссис Байер даже выгнала одного особо ретивого воина из комнаты и послала ему вдогонку подушку, которой он до того коварно запустил в нее. — А никто не ушибется? — спросил Над, хохотавший в кровати во все горло. «Да ни за что! В субботу вечером у нас разрешено драться подушками. Завтра все равно наволочки менять, а после ванны такой бой очень поднимает настроение. Мне и самой нравится», — призналась миссис Байер, вернувшись к сортировке дюжин носков. «Какая у вас замечательная школа!» — заметил Над, оцепенев от восторга. «Она у нас довольно странная», — рассмеялась миссис Байер. Но ты скоро поймешь, что мы не считаем нужным портить ученикам жизнь лишними правилами и бесконечной учебой. Поначалу я запрещала беситься по вечерам, вот только от запретов не было никакого толку. Удержать мальчиков в постелях было не проще, чем чертика в табакерке. Тогда мы заключили соглашение. Каждый субботний вечер я позволяю 15 минут драться подушками, а они обещают, В остальные дни Чин наложится спать. Попробовали. Получилось отлично. Нарушат данное мне слово никаких забав. Не нарушат. И я поворачиваю к стене все стеклянное, убираю лампы в безопасное место и даю им поразвлечься. «Прекрасное установление», произнес Над, которому очень захотелось принять участие в потасовке, Вот только вызваться сразу в первый же вечер он не решался, а потому лежал, наслаждаясь зрелищем, которому, безусловно, было не занимать живости. Во главе нападающих стоял Томми Бэнкс, а Деми защищал свою комнату с поразительной отвагой, сноровисто складывая за спиной прилетавшие подушки, пока захватчики не остались без боеприпасов, после чего они устремились в рукопашную и, и вернули себе свой арсенал. Было несколько мелких травм, но никого это не смущало. Звучные шлепки наносили и принимали с полнейшим добродушием. Подушки летали в воздухе, как огромные снежные хлопья. Но вот миссис Байер посмотрела на часы и провозгласила. «Мальчики, время по постелям. А кто не спрятался, я не виновата». «А что это значит?» Удивился Нат, который даже сел в кровати, чтобы увидеть, что же будет с теми бедолагами, которые осмелятся ослушать этой удивительной, но одновременно и такой благожелательной наставницы. «А то, что в следующий раз не будет никаких развлечений», — ответила миссис Байер. «Я даю им пять минут, чтобы улечься и погасить свет. И ожидаю, что они послушаются. Они знают, что такое честь и держат слово». Это было совершенно очевидно, поскольку битва закончилась столь же внезапно, как и началась. Парочка запоздалых снарядов, заключительный вопль, прогремевший, когда Дэми метнул седьмую подушку в отступавшего противника, посулы и на следующий раз, а потом тишь да гладь. Тишину, последовавшую за этим субботним буйством, нарушали лишь редкие смешки и приглушенные перешептывания. Матушка Байер поцеловала новенького и оставила его смотреть светлые сны о жизни в Пламфилде.